Глава 15. Бог смотрел на друида унижающим взглядом. Под этим взором Фурика посетило желание испариться прямо сейчас. Но, тем не менее, слава Бога, он воспринял как надежду. Рик действительно иномирец, заговорил Бог после того, как Фурик начал чувствовать себя молекулой в этом офисе. И, учитывая, что он делает только добрые дела, он попадает под статью разряда «Хорошие гости». Однако... Друид затрясся после слова «однако». «Еще не вечер, как говорят всякие существа внизу. Бог явно имел все созданное собственными руками. Кто знает, может, сущность великого демона все же пойдет во вред нам». «Великого демона?» – озадачился бог бездны. «А я-то думал, как Рик смог вернуть в бездну капельку первозданной силы. Так, значит?» Существо с темной гривой, черными глазами, и от которого явно пахло чем-то подземным, широко улыбнулся, показывая друиду десятки тысяч мелких заостренных зубов. Это многое объясняет. Но и тут он не дал миру сгореть в муках и смертях. «Он будет делать зелье», — заговорил архангел. «А эта работа как раз для комитета». «Комитета, как такового, больше нет», — усмехнулся бог. После последних событий, где ведьма и твой архангел, он посмотрел на Аполлона в кожаном доспехе с крыльями за спиной. Потеряли льва, которого можно было легко найти, то... Легко найти? Нет комитета? Вопросы сами собой начали сыпаться в голову друида. Так если я не в комитете, то где? На приеме у Бога, хмыкнул Бог, читая мысли друида. «Понимаешь, мне несложно найти любое созданное моей силой существо». — А Рика вы видите? — ляпнул ангелочек. — Я вот не вижу, хотя тоже владею вашей способностью. Бог задумчиво уставился на архангела, который спустя пару секунд явно поник. Забавно, — начал Бог. — Почему тогда твои ангелы и архангелы ничего не смогли сделать в последнем поиске, когда работали в комитете? Но это не важно. Он задумчиво посмотрел на друида и продолжил. Рик, по факту, притесняет настоящую душу, которую сместил, когда попал в тело этого слабого мальчика. Он даже не Рик, если уж на то пошло. Настоящего имени демона никто не знал. А если бы и знал, то оно все равно ничего бы не дало. Грустный друид аж расцвел радостью, когда высшие силы упомянули преступление против тела. Но вот только... Посмотрим. Закончил свое умозаключение Господь. Если окажется, что Рик... Он замолк на миг и дополнил. «Давайте называть по земному имени, окажется преступником и действительно сделает опасное зелье, то я восстановлю комитет, и мы выдвинем ему два обвинения, чтобы было все по правилам нашего мира. Первое обвинение – притеснение души. Время покажет, что он сделает с ней. А второе?» – спросил мужчина с пузиком, который вообще никак не вписывался в эту местность. «Зелье? Верно». Улыбнулся бог и погладил мужичка по плеши на голове. Второе – зелье. Та гадость, которую он хочет получить, заставит его уснуть почти что навечно. А это значит, он обрекает душу на муки. Оба обвинения вытекают в травму души моего создания. Так что ждем и смотрим, что этот демон будет творить. Фурик возвращался с небес поникшим. Он не представлял, как эти могущественные личности будут следить за демоном, если они его даже не видят. Друид не понимал, какие вообще могут быть последствия для этого сукиного сына. А вдруг он сильнее их всех вместе взятых? А вдруг у Рика не получится сделать зелье, и он плюнет на все и дальше будет портить мир? Друид спустился с небес, зашел в первый попавшийся бар и чуть было не получил веслом по голове от дядюшки орка. «Слышь, друид!» – огромный орк с оружием в руках грозно посмотрел на старика. «Ноги вытирать надо?» Фурик не сразу понял, в чем, собственно говоря, дело. Затем он опустил голову, посмотрел на выпирающие из деревянного пола гвозди, а затем уж на свои ноги. Он действительно был каким-то грязным. «Странно», – хмыкнул он сам себе под нос. «Вроде с небес спустился, а весь в грязи». «Да хоть с космоса», – парировал орк, угрожающий постукивая веслом по полу. «Плевать, откуда ты! Ноги вытри об тряпку и проходи!» «А если надумаешь сделать еще один шаг, так я тебе голову проломлю». Друид покорно кивнул и сделал пару шагов назад, оставляя после себя мокрые следы на полу. Орку, разумеется, это не понравилось, но он не стал ничего говорить. Могучее существо так и стояло, внимательно следя за друидом, чтобы тот больше грязи не занес в его бар. Фурик покорно вытер ноги об тряпку, внимательно посмотрел на следы, которые он оставил, и принял умное решение. Взял ветер с корзины, стоящий около входа, и вытер все за собой. Под одобрительный возглас орка друида посадили за стол около бара и тут же налили бесплатную пинту. Опрокидывая в себя стакан за стаканом, старик быстро захмелел. Осмелел и в целом чувствовал себя более уверенно, чем было раньше а затем к нему подсела очень интересная личность. «О, и ты тут, друид!» – улыбнулся полный, низкорослый мужичок, который был за одним столом с богом. «Какое пиво больше любишь? Фильтрованное или нефильтрованное?» Друид аж подавился от удивления. Закашлившись, он начал бить себя кулаком в грудь, пытаясь протолкнуть застрявший литр в горль. И как только он пришел в себя, то задал вполне очевидный вопрос. «Ты кто, мать твою, такой?»